Вернетесь в контору, потребуйте, чтобы вам дали сертификат. Там найдете имя автора, будет две фамилии. Настоящий автор будет там на втором месте. Иван Ильич Стрегалев. Академик присвоил было совсем этот сорт. При этих словах агроном поднял гневное лицо. А автора пристроил, продолжал Федор Иванович.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 Сильно порозовевшая, она смотрела в чашку, вылавливала ложечкой чаинки. Потом поднялась. Пойду поищу его. Кеша не врал. Наверняка приедет. Как бы подготовить ее, в который уже раз думал Федор Иванович. Вот если вдруг на вас свалится неожиданное страдание...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 А мне тридцать семь. Я по себе судил. В двенадцать я, знаешь, какой был? Я курил в двенадцать. Дрался. Тут Федор Иванович вспомнил свой главный подвиг, который он совершил в двенадцать. И, замолчав, долго смотрел на стоявшего перед ним мальчика. Да, Андрюша, в двенадцать я был совсем-совсем другим. И не уверен, что это было хорошо.